Глава двадцатая. Попал, так попал. Казалось, что я уже должен был привыкнуть к тому, что судьба из изуверски прикалывается надо мной, каждый раз закидывая в новую головосносящую локацию. Не знаю, чем я перед ней провинился. Не хватало мне инопланетян. Теперь вот маги, да еще и зомби. Все это хорошо сдобрено ковбойской тематикой. Я, кстати, даже про свой непутевый наряд забыл и забил. Как-то отпустило. Буду, эль диабло Роха. Фиг с ним. С этими мыслями я добрел до нашего уголка на сеновале, убеждая себя, что на этот раз я среагировал на случившееся нормально. Даже тормозить не начал. Подумал, раньше как-то выкручивался, и теперь должно получиться». Тут ко мне обратилась Рилла, которая за весь вечер не проронила ни слова. «Алекс, нам давно с тобой следует поговорить на чистоту. К сожалению, до этого не было такой возможности, сам понимаешь. Начало разговора многообещающее», – подумал я. «Видимо, сегодня потрясения для моей подростковой психики еще не закончены. Я, если честно, этого разговора боялся». Тайне, надеясь втихаря срулить от риллы, если получится добраться до цивилизации. Ведь я не я, по сути, левый парень. Конечно, этот ритуал непонятный, меня немного напрягал, но каких-то последствий от него я не почувствовал. И обманом заставлять батрачить на себя доверившегося тебе человека не хотелось. Одно дело тут, где у нас интересы совпадают на 100%, другое, во внешнем мире. Там Рилла со своими скиллами устроится без проблем и лишних хвостов. Но разговаривать, похоже, все равно придется. Так зачем оттягивать? Да, Рилла, тоже с самой нашей встречи хотел с тобой поговорить, ответил я. Отлично, слушай. Аксель, извини, но пока я буду называть тебя настоящим именем. То, что я хочу тебе рассказать, «Должен услышать именно Аксель». «Не вопрос. Хоть горшком назови. Главное, в печь не ставь», — сказал я, заваливаясь на свой спальник. «Ты не против, если я прилягу? Спать не буду, обещаю». «Да, конечно, падай. Тем более тут присесть не на что». «Ты знаешь, кто твой отец?» — спросила Рилла, тоже усаживаясь на свой спальник. «Я-то знаю, кто мой отец». А вот Аксель, которым я сейчас являюсь, не факт. Вспомнил, что даже в Брасками контакта отца не было. «Нет», — коротко откликнулся я, «значит, тебе не успели ничего рассказать». Она, немного помолчав, продолжила. «Я сочувствую твоей утрате. Никто не предполагал, что враги рода Карвар так быстро вас вычислят и смогут перехватить яхту. Насколько я знаю, Экстренно нанятые спецы из гильдии наемников вас с матерью тайно забрали и пытались переправить в родовое имение Карвар. Об операции знали единицы, и утечки не должно было случиться. Даже сопровождавшие вас наемники не подозревали, кого они везут. Наняли их рандомно, выбрав ту команду, что находилась к вам ближе, и могла все сделать быстро. не привлекая внимания третьих лиц. Дальше Рилла мне поведала не менее увлекательную историю, чем маги в трактире. Оказывается, волею судеб мой альтер-эго оказался бастардом герцога и не просто поместного феодалла, а владетеля небольшого по местным меркам части пространства с более чем двумя десятками заселенных звездных систем. Естественно, нашлись и желающие заполучить этот актив, но, в контексте происходящего, будем говорить, мои предки, были не промах и смогли путем дипломатических манипуляций и союзов с соседями как-то раскорячиться и не утратить свой суверенитет, якобы Папаня неудачно решил нарушить статус-кво, примкнув к одному из соседей. Он выторговал для рода неплохие условия вассалитета с империей Арно, но не до конца учел реакцию других соседей, за что был аннигилирован вместе со всей семьей. И теперь его незаконно рожденный сын Аксель – прямой наследник не только движимого и недвижимого имущества, но и огромной кучи проблем с соседями. отголоском которых и стало нападение на яхту и убийство его вместе с матерью. Рилла же – одна из двух последних оставшихся в живых телохранителей рода Карвар. Остальные шестеро ушли за кромку вместе со всей семьей, до последнего мгновения выполняя свой долг. Еще один телохранитель болтается в космосе на границе этой системы, ожидая нас. Вот такая непростая ситуация получается. За мной ведет охоту несколько крупных противоборствующих сил. И жаждут они не разговоры разговаривать, а ненавязчиво устранить так неудачно появившегося наследника. Получается то, что я оказался тут отрезанный от остального мира, можно считать своего рода везением. Может сидеть на зомбо-ковбой-пати и не дергаться никуда. Недолго думая, я эту мысль попытался озвучить Рилли, но тут же наткнулся на нравоучение. Не негоже потомку такого славного рода прятаться от врагов, все невзгоды необходимо встречать, не боясь, развернувшись лицом к врагу и грозно выпитив челюсть. И прочее, прочее, на меня эти лозунги действовали постольку, поскольку, но зацепить ей меня удалось. Но не лозунгами, а фактом того, что если я официально не вступлю в наследство, то теперь уже мое герцогство, скорее всего, станет зоной боевых действий. Несколько миллиардов подданных будут обречены принять непосредственное участие в кровавых катаклизмах. И виной всему будет мое малодушие. Дальше я не мог оставаться равнодушным. И попросил Риллу притормозить со своей мотивацией, а то уже переходить грань начинает. Мне не нравоучения нужны, а информация. Она только что огорошила меня фактом наличия у меня подданных, а спрашивает, как с наследного принца, который всю жизнь варился в этой каше. После моей отповеди Рилла немного успокоилась и дальше отвечала на мои вопросы. Я же окончательно решил скрыть факт, что я подменыш. Теперь от меня зависит судьба многих людей. Раз настоящий наследник мертв, то пусть остальное будет в руках судьбы. Первое, что меня интересовало, это возможный конфликт. Ведь в связи с устранением Папани злополучный договор не был подписан, и все предыдущие соглашения остаются в силе. Тут оказалось все просто. Во-первых, если я не вступлю в наследные права, то герцогство потеряет свой статус, и это станут свободные территории. Напрямую соседи не полезут. Это может спровоцировать масштабный конфликт, которому никому не нужен. Зато дадут отмашку своим корпорациям и кланам, которые обладают собственными вооруженными силами. Они-то в частном порядке и пытаясь захватить и удержать территорию. А уж потом, отстояв, официально их присоединят к своим анклавам. Все это грозит многолетними боевыми действиями не только в космосе, но и непосредственно на поверхности обжитых планет. При таком ходе событий судьба гражданского населения совсем не завидна. Во-вторых, даже если я... Появлюсь и получу официальный статус, то доверие к старым договоренностям подпорчено. Крупные акулы почувствовали запах крови и возможности поживиться. Многие из них разработали и утвердили планы экспансии, экспансии. И теперь так просто отказываться от них не захотят. И единственное, что будет стоять у них на пути, моя непутевая тушка. от которой они будут пытаться избавиться всеми доступными способами. Ну а после смотри пункт 1. Да, вот такой чемодан без ручки мне достался, да еще набитый тротилом. Как схватить и куда с ним бежать, непонятно. Посчитав, что задача моего первичного инструктажа выполнена, Рилла растянулась на своей лежанке, предложив мне... Пока все это обдумать, сама тут же отрубилась, тихо засопев. «Не, ну нормально так делать. Мне-то теперь как спать?» Тут меня обрадовал голос в голове. «Это не проблема. Могу помочь», — обрадовала меня Алиса. «И как? Пнешь изнутри по мозгам, чтобы я отрубился?» — уточнил я. «Тоже мне золотая рыбка нашлась». «У тебя в пузе сформирован модуль-автомед. Могу любую химию в кровь пустить», — объяснила она мне. «То есть я могу теперь полностью автономно сторчаться?» — озвучил пришедшую в голову мысль. «Ну, если будет такое желание, то да. До полного разложения личности. Здоровье тебе будем поддерживать. На выходе получится здоровый овощ». «Вот спасибо за заботу». Я тогда как-нибудь сам решил отказаться от помощи я. Смотри, я уже твой гормональный фон под контроль взяла. Стой! То, что я стрессовать меньше стал, твоих рук дело, перебил ее я. Типа да, есть такое. Но давай биохимию и нервные реакции твоего организма на потом оставим. Раз пошла такая пьянка... «Мне тоже нужно с тобой серьезно поговорить». «Э -э, может, не надо?» Попытался я отмазаться. «Как-то много для одного дня серьезных разговоров». «Надо, Вася!» «Надо!» Отмахнулась от моей попытки избежать беседы Алиса. «Ну что же, предчувствия меня не обманули. То, что мне поведала Алиса, переплюнуло все услышанное ранее. «Оррай, мать его!» Я теперь Аррай. Именно они создали Рой. По крайней мере тот, что отловил меня. Не знаю, по чьей прихоти мне воткнули целый комплекс девайсов на все случаи жизни. Это вам не просто нейросеть. Комплекс, хоть и называется базовый, но не из-за дешевизны, а просто это то, с чего все начинали. Как нейросеть в содружестве. Его ставили всем полноценным, половозрелым орайцам, которые вместе с ним получали все гражданские права. Дальнейшее развитие модулей комплекса шло вместе с пользователем, который сам выбирал необходимые на данные изменения и апгрейды. Считалось, что это способствовало более гармоничному развитию. Мой кавайный хомяк возликовал, почувствовав, что нам перепало что-то действительно имбовое. В Содружестве не практиковали подобное. Тут подбор и установка дополнительных модулей производилась пользователем самостоятельно. Да, и думаю, не все, что теперь оккупировало мою тушку, можно приобрести. Но радость от открывшихся перспектив тут же охладила Алиса. Во-первых, Для дальнейшего апгрейда нам необходимо пройти упомянутую регистрацию. Но это полбеды. Во-вторых, необходимы базы. А в ряде случаев и дополнительные компоненты для этих самых апгрейдов. Да это же вообще нереально, на мой взгляд, поникнув выдал я. Настроение, до этого поднявшееся, резко скакануло вниз. Какие мы чувствительные, подколола меня Алиса. «Ладно, пока это переваривай. Потом продолжим ликбез», сообщила мне она, после чего, я не успев ничего ответить, резко отрубился.